Глава 19: Стратегическая битва. Оглядевшись назад, я снижаю скорость и останавливаюсь. Я хотел остановиться медленно, но мне не хватает места. Чтобы победить, мне нужно использовать всё. Красный талант, тёмно-красный гигантский паук, приближается ко мне. Он продолжает разбрасывать свои слюни языком. Так, проверим его статус и посмотрим на его навыки. Обычные навыки. Укус. Третий уровень. Паучья нить. Четвертый уровень. Парализующий язык. Второй уровень. Токсичный яд. Второй уровень. Навык укус высокого уровня. Если ему удастся укусить меня с моим текущим здоровьем, то это смерть. Хорошо. Высокий уровень навыка означает, что он им часто пользуется. Правда и у меня в ближнем бою есть преимущества. Первая атака будет парализующим языком. Он, наверное, не знает, что у меня сопротивление ядом. Может использовать нить, но она сгорит. Думаю, теперь он будет использовать токсический яд. Правда, я не знаю, как он может заразить меня этим ядом. Если сравнить со мной, то я использую когти и клыки, ядовитый клык и парализующие когти. Тут всё просто. Потому я не знаю, что может вызвать отравление. Я начал думать об этом потому, что голос Бога, третий уровень, не сообщает детали его навыков. Наверное, нужно повысить его уровень, и я смогу узнать. Но я всё равно чувствую себя странно. Если что-то будет опасно, то Голос Бога сообщит мне. От этого мне становится немного приятно. Нужно атаковать его детским дыханием, как только он приблизится. Но я не должен позволить ему контратаковать. С разницей в нашем статусе, после окончания дыхания я использовал серию физических атак. Я еще ни разу не использовал дыхание скверны, так что сейчас не подойдет. Нужно будет попрактиковаться с ним и узнать, как действует. Как я и думал, единственный мой вариант – детское дыхание. Со звуком «сух» я извергаю дыхание. Красный талант приближается ко мне по прямой. Сейчас между нами небольшой камень. Как только он его перепрыгнет, то я использую детское дыхание, но в полную силу. Сразу после окончания дыхания я должен использовать удар дракона и нанести ему удар в подбородок, чтобы закрыть его рот. Если он от этого не умрёт, то я использую всё, что есть в ближнем бою. Если мои удары не нанесут ему сильного вреда, то он придёт в себя. Красный талант открывает свой большой рот и снова использует язык. У меня плохое предчувствие. Я могу понять, что он использует свой рот, чтобы укусить меня, но к чему тут язык, я пока не понял. Что он пытается сделать? Паук, наконец, достиг камня. Я собираюсь использовать детское дыхание. Как только я начал думать об этом, передо мной возник фиолетовый дым и направился в мою сторону. Дым вошёл в моё горло. Теперь я понял. Этот фиолетовый дым и есть его навык токсический яд. Плохо. Я не могу использовать детское дыхание. Я сразу стал убегать, а красный талант погрузился в дым. Он атаковал меня укусом, пока я был в дыму. Со всей силой я подскочил, расправляя крылья, и оторвался на небольшое расстояние. Красный талант продолжал пронзать меня взглядом. Похоже, этот дым мешает свободно дышать и ему. Благодаря моему сопротивлению, даже после того, как вдохнул его, я не получил изменения статуса. Но я чувствую небольшой дискомфорт в горле. Моё тело покрылось небольшими ожогами от токсического яда. Смогу ли я еще раз использовать дыхание? Даже если я буду продолжать его использовать, то сила дыхания будет снижаться. Проблема состоит в том, смогу ли я добить его этим. Я не буду использовать дыхание, пока я буду с ним в ближнем бою. Нельзя сказать, что победу или поражение легко определить. Это игра на удачу. Если мои действия будут использованы противником против меня же, то это будет очень плохо. Так как я повысил немного свой уровень, разница между нашей скоростью теперь небольшая. Но если я использую перекат, то я могу увеличить скорость и ударить по противнику со стороны. Нет, это слишком сложно. С таким нападением я стану лёгкой добычей для его навыка укус. Хоть я могу и передвигаться при помощи этого навыка и убивать низкоуровневых монстров. Когда я был яйцом, то я смог победить тёмного червя, но у меня было больше здоровья, чем у противника. Любые мои атаки затеряются в токсическом яде. Я могу попытаться победить его в ближнем бою, но получу повреждения токсического яда, или использовать перекат, или попытаться использовать дыхание скверны и избежать. Что до последнего варианта, то я ещё не использовал дыхание скверны и не знаю, что произойдёт. Есть ли способ, которым я могу победить этого паука с высоким шансом на победу?